Глава 19. Оставшись одна, вновь погрузилась в невеселые мысли. Разговор с Лементисом отвлек от той пропасти самобичевания, в которую летела с ужасающей скоростью. К счастью, успокоившись, смогла рассуждать здраво и оценить ситуацию целиком. Определенно Шерон преследовал свои цели, и если даже мой страх перед ним отступил на второй план, то праздник вполне мог закончиться в постели Дроу. Если уж выбирать между двумя мужчинами, Транер как-то предпочтительнее. Хуже, что в таком состоянии и вообще могла наброситься на первого встречного. Как не прискорбно сознавать, но в Лирне Транер моя единственная защита. А если не учитывать моральный аспект, то от произошедшего я только выиграла. Терша Теян из тех, кто выполняет обещания. Раз он сказал, что попросит Кейлора о защите, значит сделает. Еще один плюс. Шерон обломался в желании соблазнить чужую Найли. Это радует. И главное, пока Транера, Клоды и Шерона нет во дворце, у меня есть шанс, если не сбежать, то подготовиться к побегу. Так, Алена, не зацикливаться на Транере и сосредоточиться на главной проблеме, как выбраться из дворца и страны незаметно. Поставив перед собой цель, действительно успокоилась. Желание посетить ванную комнату совпало с появлением Эрхи. В первую очередь отправила ее распорядиться на ужина. Блаженствуя под умелыми руками служанки, которая сознанием дела втирала в кожу и волосы питательные масла и бальзамы, не могла не признать, мне все это ужасно нравится. На земле я посещала косметические салоны и выкладывала за это кругленькие суммы. Считала везением попасть к хорошему мастеру. Здесь же обычная служанка вполне заменяла десяток мастериц, а результат работы был выше всяких похвал. Спасибо, Эрха. Искренне поблагодарила Дроу. У тебя золотые ручки. Не знаю, как сложится жизнь здесь, но я бы хотела, чтобы ты и дальше оставалась со мной. Если ты не против, конечно. Я рада служить вам, Найли Алена, — поблагодарила женщина, украдкой смахивая слезу. После косметических процедур и сытного ужина отправилась спать. Уснула не сразу, полистала учебник по рассоведению. Как хорошо, что успела привязать к себе сумку. Там хранилось много чего полезного, в том числе все мои книжки и конспекты. Проснулась со счастливой улыбкой на губах. Вновь приснился тот сон. Я была с ним, человеком или существом, которому бесконечно доверяла. Все время хотела рассмотреть его лицо, но оно, скрытое какой-то пеленой, постоянно ускользало из поля видимости. Зато как хорошо было в его объятиях. Надежно, тепло, безмятежно. Жаль, что все эти ощущения исчезли, стоило открыть глаза. Обиднее всего что ни к одному мужчине, которого знала в реальности, не испытывала и сотой доли того, что ощущала во сне. Даже мои в прошлом чувства к Транеру меркли на этом фоне. Умывшись и позавтракав, раздумывала, чем бы себя занять. Лементис не объявлялся, его задание требовало времени, так что все, что оставалось, набраться терпения. За последнее время мои дни были настолько насыщены событиями, что перспектива вынужденного безделия озадачила. Можно, конечно, погрузиться в учебу. Даже нужно. Знания лишними не бывают. Только тут вышла загвоздка. Я знала весь материал из тех книг, что находились в сумке. И даже больше. Грейм вложил знания за все три курса академии. Вот если бы у меня оказались учебники за четвертый и пятый курс. Но чего нет, того нет. Хотя во дворце же должна быть библиотека. Уверена, что есть. Только как туда попасть? если Транер запретил выходить из комнаты. Да и не в запрете дело. Блуждая по коридорам дворца, можно легко нарваться на неприятности в виде какого-нибудь необремененного моральными принципами Дроу. С другой стороны, у меня есть охрана из демонов и тень, который наверняка знает короткий путь. Отослав Эрху, устроилась на кровати с учебником по рунологии. Заданный Лементисом вопрос не шел из головы. «Что я ему за защиту накрутила?» набросав на листочки человеческое тело, вспоминала, где и какие руны чертила. Что-то не сходилось, и я никак не могла найти ответ. Сами по себе знаки, конечно, несли определенную функцию, но они не могли дать высокий результат. Как такое могло быть? Лим – живое подтверждение невозможного. Значит, дело вовсе не в рунах, а не лишь способ воплощения. Чего? Магии крови или моего собственного дара? Я ведь и наполовину не овладела им. Додумать мне не дали. Настойчивый стук в дверь заставил сердце сжаться. Кого там принесло? Что, если пришел Шерон? Спешно убрала рисунки и учебник в сумку, спрятав ее за кровать. Сдерживая охватившее волнение, открыла дверь. Незнакомый Дроу. Судя по одежде, телохранитель. За его спиной маячил еще один. «Его высочество наследный принц Скалем требует вас к себе. Важно, передали мне сообщение. Немедленно!» Хм, точно. Этих ребят видела в окружении наследника. Значит, мальчик решил поиграть. Я готова. Спокойно шагнула за порог. Двое демонов тотчас заняли места по бокам. Третий остался охранять покои. Мы в состоянии обеспечить безопасность Налии, на сверкнул глазами тень. Они выполняют приказ моего хозяина. Пресекла попытку Дроу избавиться от охраны. Без особого распоряжения герда-наместника мне запрещено покидать покои. Дроу нечего было на это возразить, так что они молча развернулись и сделали знак следовать за ними. Демонам пришлось остаться у входа в покой наследника. Дальше охранников никто не пропустил, как они не рвались. Пришлось успокоить их заверениями в том, что у Калема мне ничего не угрожает. «Принцу представлены лучшие воины Лидейры, а мальчику понравилось со мной играть, поэтому для меня он не опасен». У Калима провела целый день. Мы играли, лопали сладости, дурачились и доводили до белого коленя суровых воинов. Наследник вел себя, как обычный шестилетний ребенок. Избалованный, конечно, но не злой. Пару раз я ловила на себе пристально серьезный взгляд. Это пугало, потому что дети не могут так смотреть. Но дальше Калим начинал хныкать или переключался на какую-нибудь игру. И я с облегчением вздыхала. Так притворяться невозможно. Скорее всего, это проблески крох былого сознания. Настоящую личность мужчины выпила Аркханна. Кроме нее, никто не мог сделать Калема прежним. Да и стоило ли. Если наследника и его сестру воспитывали одинаково, то можно только представить, каким испорченным он был в прошлом. приходи и сё!» – потребовал калим когда я собралась уходить. «Обязательно, если ты этого хочешь!» – ласково улыбнулась наследнику. За короткое время нашего общения успела привязаться. Как ребенок, Калем пока не научился врать. Говорил то, что думал, и не скрывал, если ему кто-то не нравился. Удивительно, но принц интуитивно выбирал тех, кто искренне любил его или был привязан. А таких можно пересчитать по пальцам. Это его отец Кейлор, несколько телохранителей нянек и наставник по учебным и военным дисциплинам Тори Энерлос. Последний появлялся в строго определенное время, рано утром, поднимая великовозрастного мальчишку и заставляя делать пробежку, и ряд специально разработанных упражнений. И по вечерам, сразу после ужина, только учителю было под силу угомонить разыгравшегося ребенка и отправить его спать. Как я поняла, были еще занятия после обеда, когда наследника обучали грамоте и прочим наукам. Но на время празднеств их отменили. Распрощавшись с калимом вышла в коридор. Моих охранников-демонов не оказалось на месте. От нехорошего предчувствия по спине пробежал холодок. Неспроста это. Телохранители Дроу тоже сменились. Я не увидела ни одного знакомого лица. На попытку узнать, куда подевались мои люди, а вернее демоны, ответили дружным молчанием. Меня игнорировали, будто я пустое место. А когда сунулась обратно к наследнику, также молча преградили путь. «Эй!» – как можно громче возмутилась я. «Куда подевалась охрана? Дайте мне пройти к Калему! Вэр, Эрлас!» Из-за двери не раздалось ни звука. Создавалось впечатление, что ни Калем, ни его наставник меня не слышали. Последний раз посмотрела бесстрастные лица телохранителей. Ни единой эмоции. Живые статуи. И как они так могут? Отойдя в сторонку, попыталась успокоиться. Клокотавшая в груди злость, обида и подспудный страх грозили превратиться в истерику. Не нужно много ума, чтобы понять, на обратном пути ждет ловушка. Но не ночевать же в коридоре. Хотя... Это всяко лучше, чем попасть в лапы того же Шерона. «Найли», — вырос передо мной один из телохранителей, — «вам нельзя тут оставаться». «Почему?» «Скоро активизируется ночная защита. У вас нет специального разрешения. Вы можете пострадать». М «Да? А если я не уйду?» «У веуров будет замечательный ужин». «Веуры?» — я поежилась. Слышала об этих существах. Оживленные и подчиненные некромантами, потерявшие человеческую ипостась, оборотни. соседней беркании с такими сородичами поступали гуманнее, просто отлавливали и умершвляли. В Лидейре, где некромантом был чуть ли не каждый пятый, зверушкам нашли другое применение. По большей части их использовали как надежную охрану. Упоминалось в учебниках, что раньше с участием этих тварей дроу устраивали зрелищные кровавые бои и не менее кровавую охоту. Именно это служило поводом для бесконечных распрей с соседями. Когда Кейлор пришел к власти, бои охоту запретили, а между Лидейрой и Берканией установился хрупкий мир. «Хорошо, я сейчас уйду. Если появятся мои охранники или Лементис, скажите, что собираюсь вернуться к себе». Дроу заметно кивнул и вернулся на свой пост. Оставалось надеяться, что когда меня начнут искать, он скажет правду. По многочисленным коридорам кралась замиранием сердца. Отсутствие людей настораживало. Дворец будто вымер. Двигалась я бесшумно, шаги глушились ковровыми дорожками, а удобная обувь без каблуков позволяла быть тихой и на каменном полу. И все же нарастающее чувство тревоги не оставляло. Поэтому, когда вдруг не смогла сдвинуться с места, завязнув в сгустившемся воздухе, как в паутине, то даже не удивилась. Кто-то предусмотрительно накинул на голову мешок, а затем перекинул мое тело через плечо и куда-то понес. Шли мы довольно долго, постоянно поворачивая, поднимаясь, спускаясь, так что просчитать путь или определить хотя бы приблизительное направление не было возможности. Судя по тому, как бережно со мной обходились, убивать никто не собирался. Это пугало более всего. С заклинанием, ядом и даже кинжалом я бы справилась, но были и другие способы сломить волю. Что-то подсказывало, могут сбыться самые худшие предположения.